И вдруг что-то произошло. Улис не сразу понял, почему он никак не может нащупать следующую перекладину. Потом удивился, что это его нисколько не расстраивает, и только после этого сообразил: стена кончилась. Ухватившись обеими руками за край, он подтянулся и лёг грудью на горизонтальную площадку. В темноте нельзя было разобрать, что это за площадка и какого она размера. Немного отдохнув, Улис осторожно пополз вперёд и сейчас же наткнулся на какую-то сложную металлическую конструкцию. Из темноты выступала массивная опора, на которой была укреплена горизонтальная труба, окружённая крупными и мелкими деталями. Один конец трубы торчал в сторону леса, другой был упрятан в длинный ящик-кожух. На кожухе Улис обнаружил две рукоятки. похожие на дверные ручки, какие он видел в большой яме. Он взялся за них, и вся конструкция вдруг легко повернулась, не издав ни малейшего скрипа. Улисс поспешно вернул её в прежнее положение. Труба снова уставилась в углубление, и он невольно поглядел туда же. Палец сам собой лёг на небольшую пластинку между рукоятками. Улисс легонько нажал на неё, потом потянул на себя, Но пластинка не поддавалась. Он стал осторожно ощупывать покрытый маслянистой плёнкой механизм, стараясь понять, для чего служит это железо. Какой-то крючок соскочил вдруг под его пальцами, и сейчас же начиная тишина взорвалась оглушительным пульсирующим грохотом. Улис с ужасом смотрел, как из трубы, тресущейся в его руках, стремительно один за другим вылетают яркие огни. и впиваясь в тёмную чащу, озаряют её ослепительными вспышками срезанные ими верхушки деревьев беззвучно валились вниз и там, куда они падали, из кустов сейчас же поднимались языки пламени улис наконец пришёл в себя и рванулся прочь от страшной машины сейчас же грохот оборвался так же внезапно как и начался и, эхов последний раз пролетев над долиной, утихло вдалике Слышно было только, как трещит огонь в лесу, да хрустит где-то в кустах улепётывающий свирепень. Вот это да, подумал Улис. Вид на это и есть довоенная техника, как её называют старики. Ему много раз приходилось слышать рассказы о гигантских силах, которыми управляли люди до войны. Он видел даже обломки каких-то машин и непонятных аппаратов, но всё это было давно испорчено. проржавела, и никто не знал, что с этим делать. Впервые у Лису попалась машина из тех странных забытых времён, которая почему-то осталась целой и работала. Да как работала? Только теперь он представил у себя, какую звериную ненависть друг к другу, какой злобный отчаянный страх должны были испытывать люди, чтобы изобрести эту холодную железную штуку. способную беспощадно уничтожить всё, на что её направляют. Даже свирепень бойцы её, потому что она не знает, в кого плюёт огнём, не чувствует боли своей жертвы, ей безразлично, кого убивать, лишь бы убить. Стараясь держаться подальше от ловичего механизма, лис опустился на колено и в поисках края площадки стал осторожно ощупывать растрескавшийся бетон. Пожар в лесу угас сам собой, было слишком сыро. Стена снова погрузилась во тьму. Некоторое время он медленно продвигался вперёд, но до края так и не добрался. Видимо, площадка была очень широкой. Наконец терпение его лопнуло, он поднялся на ноги и вдруг совсем недалеко впереди увидел освещённое мягким красноватым светом окно. Этот цвет поразил его больше, чем все остальные чудеса удивительной долины. Когда-то в брошенном городе он видел множество домов, огромных и маленьких, но ни в одном из них не было освещённого окна. Все они были давним-давно заброшены и мертвы. И вот теперь этот светлый прямоугольник неожиданно появившийся в кромешной тьме. Это люди, подумал Улис. На этот раз точно люди. Что ж, давно пора. Он зашёгал вперёд смелее, потому что света из окна, хоть и казался слабым, всё же немного освещал путь. Улис понял, что находится на обширной, поросшей травой кустами, а кое-где даже деревьями террасе у подножия скал. В центре её стояло серое приземистое строение, как видно из бетона, бетонная же дорожка тянулась к строению от террасы и упиралась в стену с длинным рядом низко расположенных окон. Свет горел в третьем справа окне. Подйдя ближе, Улисс обратил внимание на торчащие из земли по обеим сторонам дорожки длинные шесты с округлыми белыми набалдашниками. Они выстроились в два ряда до самого дома. Улисс долго не мог понять, что это такое, пока не приблизился к шесту, наверхушки которого шара не было. Тот он заметил в траве что-то белое и, нагнувшись, поднял твёрдый округлый предмет, показавшийся ему очень лёгким для своих размеров. Он поднёс его к глазам и вздрогнул. Двумя круглыми чёрными провалами на него глядел человеческий череп. У лисы испуганно покосился на остальные шесты. Их было не меньше двух десятков, и каждый увенчан подобным украшением. Хорошая встреча. куда же он попал и что теперь делать? Бежать? Нет, нельзя бежать, ничего толком не узнав. Улис бережно опустил череп на траву и, пригнувшись, бросился к ближайшим кустам. Перебегая от одного островка кустарника к другому, он оказался, наконец, перед домом. Осторожно подкрался к освещенному окну и заглянул внутрь. Стеклянный светильник под потолком показавший щеу лису необычайно ярким освещал красноватым светом большую запылённую комнату посреди комнаты стоял заваленный книгами стол а вдоль стен шкафы со стеклянными дверцами разглядеть сквозь пыльное окно что ли бы ещё у лису не удалось но он убедился что в комнате никого нет внимательно оглядевшись по сторонам он нажал на створке окна И они вдруг открылись с неожиданной лёгкостью. Улист не стал долго раздумывать и, опёршись руками о подоконник, влез в комнату. Интересного здесь было мало. В шкафах за стеклом тоже оказались книги. Они стояли нескончаемыми рядами, занимая все четыре стены и оставив место для окна и двери. Столько же книг он видел как-то раз в одном подвале в брошенном городе, и тогда ещё удивлялся. Зачем они нужны? Он никак не мог себе представить, для чего их можно использовать, кроме растопки. Бегло оглядев комнату, он подошёл к двери и потянул за ручку. Дверь была заперта. Улис дёрнул сильнее, а затем, навалившись на дверь плечом, попытался выдавить её наружу. Напрасно стараешься, парень, послышался вдруг низкий хриплавый голос со стороны окна. Заперто надёжно. Улисс стремительно обернулся. К нему, держа на перевес что-то вроде машины, плюющейся огнём, только поменьше размером, приближался высокий, широкоплечий человек, одетый в лохмотья и совершенно лысый. Лицо его поразило Улисса: оно было тёмно-багровым, почти чёрным, без ресниц и бровей, словно его только что опалило пламенем. Оставшись в шагах в пити Атулиса, человек махнул своим оружием и произнёс несколько слов на непонятном языке. Улисс ничего не ответил. Он был захвачен в расплох и всё ещё не мог прийти в себя. Так глупо попасться. Наверняка этот человек давно следил за ним, может быть, с тех самых пор, как услышал грохот на краю террасы, а потом заманил его в эту комнату. как бестолковый жук, летящий на свет. Но вряд ли удастся вырваться силой. Железяка в руках у чёрного человека убивает, пожалуй, быстрее, чем шибенива дубина, оставшаяся где-то на берегу реки. И всё же Улис не испытывал страха. Когда прошёл первый испуг, он смотрелся в глаза незнакомца и не увидел в них того, что должно быть в глазах врага ненависти, Острый и цепкий его взгляд был в то же время чуть насмешливым и снисходительным. «Ты что, не понимаешь?» — спросил человек. «Нет», — ответил Улисс. «Из какого же ты леса появился такой первобытный?» Последнего слова Улиссс опять не понял, но, в общем, вопрос был ясен. «Я не из леса», — сказал он. «Я из города». «Из города?» Удивился человек, недоверчиво разглядывая его наряд. А из какого именно города? Улис пожал плечами. Город один, сказал он. В старых городах никто не живёт. У них и названий нет, потому что туда редко кто ходит. Глаза незнакомца стали вдруг серьёзными. Один город, медленно произнёс он. И это всё. В наших краях всё На севере и на западе океан, на юге и на востоке мёртвые поля. Ты этого не знаешь? Человек задумчиво покачал головой. Не знаю. Я ничего не знаю, хотя именно мне это и следовало бы знать. Но разве никто из вас, живущих здесь людей, и удивился влис? Никогда не ходил на запад? Незнакомец усмехнулся и, опустив оружие, опёрся на него рукой. Нет, малыш. Никто из нас никогда никуда не ходил, потому что всех нас ты видишь перед собой. Я живу в этом ущелье один, как перст, уже добрую сотню лет. Сотню лет пробормотал лис. Он подумал, что перед ним сумасшедший. Но ведь это значит со времён войны. Как ты сказал? Со времён? Человек хмыкнул. Чёрт возьми, Вы там у себя в городе, видно, решили, что были времена войны. Вам кажется, что для уничтожения мира требуются времена. Ничего подобного, малыш. Эта война была самой короткой за всю историю земли. Она длилась один день. Она всегда висела над миром на тонком ненадежном волоске. И когда волосок оборвался, никто уже не мог ничего изменить. В тоне незнакомца чувствовал всю уверенность. Откуда ты всё это знаешь, спросил Улис. Ещё бы мне не знать, сказал тот. Я ведь и сам участвовал в этой игре. И до сих пор участвую. Хотя никого из моих врагов, наверное, уже нет в живых. Все эти мёртвые поля появились из-за меня, из-за того, что здесь придумывалось, делалось и хранилось самое смертоносное на земле оружие. Они хотели всё это уничтожить первым ударом, но не смогли. А потом им стало не до того. Они увидели, что им самим и всему миру приходит конец. После первого удара мир сошёл с ума. В безумной надежде уцелеть, каждый спешил уничтожить всех возможных и невозможных врагов, посылая ракеты на обум. Было несколько взрывов севернее и южнее, а один прямо на востоке. Далина избежала прямого попадания, но всё же ей здорово досталось. Кроме меня все погибли. Да и я уцелел только чудом. Выгорели деревья, перемёрзла живность, а вот монитор трижды проклятая болванка, наспегованная ракетами со смертью, остался невредим. Улис слушал чёрного человека и не знал, чему верить. Взрыв на Востоке. Значит, нет никакого прохода в Новые земли, и земель нет, кроме этой щели в скалах. И он говорит, что всё это из-за него, из-за каких-то его ракет. Но привык относиться к ним как к чудовищам из страшной сказки, которых давно уже не бывает.